Глава пятая. Независимо от исхода на пис сегодня, настроение окончательно испортилось. Я со злостью посматривал на охрану Северного, где уже успели отмыться и привести форму в порядок. Некоторые уже щеголяли в новом, необмятом обмундировании. Я посмотрел на свои брюки, залитые кровью убитого зэка, на свой промасленный, пыльный грязный, многократно прожженный и пробитый в двух местах осколками бушлат да, если в такой жизни появиться в таком виде сразу в милицию попадешь бич бичом непременно напьемся славян я тем более тебе должен у Юрки напротив было прекрасное настроение водку где будешь брать из-под топчина мы с рыжовым перед ходом в Грозный скинулись и взяли три ящика водки. Да я у связистов по старой памяти 7 л спирта обменял на полный камуфляжный костюм. Так что я бы удивился, если бы напарник нашёл водку в другом месте. А где я ещё возьму? Духи киоски по закрывали. А наш воинторг дальше северного не выезжает. Слушай, возле госпиталя есть точка военторга. Попробуем из-под полы купить пиво, а? Страшно захотелось пива. Вот прямо сейчас. Я даже представил, как оно прохладное, тугой, вязкой струей вливается в горло. И булькая прокатывается вниз, тяжело ударяясь со стенки желудка. И пить только из горлышка. Не признаю стаканов. Может, это недостаток воспитания, но нравится мне, ничего поделать с собой не могу. Это идея. Сейчас один чёрт раненых пока будут сгружать. Минут 20 у нас есть. Вот только будет ли там пиво и хватит ли денег? сказал он выгребая из карманов почти ненужные здесь деньги и пересчитывая их. У меня тоже есть, сказал я. вытаскивая из карманов свои мятые бумажки. И сигарет обязательно надо взять, желательно что-нибудь классное. «Что, на красивую жизнь потянуло?» а Рыжов усмехнулся. «Потянет тут, когда видишь, как в 15 километров от тебя люди и живут». Я за вздохом обвел глазами расположение придворного полка. «Подожди, сейчас госпиталь приеден?» там, что говорить будешь, когда на женщину посмотришь. Юрка уже откровенно издевался. Я решил поддержать разговор. Или десяток износилу, или застрелюсь. Стали подъезжать к госпиталю. Он разместился слева от аэропорта в здании бывшего большого ресторана, по слухам, принадлежавшего ранее кому-то из родственников Дудаева. стали попадаться медсёстры и врачи, в том числе и женщины. Любая женщина на фронте это богиня. И дело не только в сексуальном голодании. Просто глядя на женщину, общаясь с ней, не так быстро грубеешь. Ниточка, связывающая тебя с нормальным миром, не так быстро рвётся. А у нас в бригаде нет женщин. И поэтому может Так и тянуло всех к женщинам. Первое желание, естественно, это чисто сексуальное влечение. И почему с нами не ездят передвижные бордели? Вот раньше были войны. Позиционные, неторопливые. Уважали противника. Чудесная кухня, передвижные бардаки, шампанское, белые рубашки. Времена изменились и, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Времена изменились и, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Зато сейчас медицина на высоте. Пока никто из доставленных сюда раненых не умер. Приехали. Комбриг первым спрыгнул с БМП. Следом последовали все, разминая затекшие ноги и растирая озябшие задницы. Подскочили врачи и санитары. Началась выгрузка раненых и убитых. Последних здесь не было. Или в моздоке положат деревянные гробы. Затем гробы в цинковые ящики. Ящики запаяют. Сделают обрешётку, чтобы было удобнее переносить и не перепутать, где верх, а где низ. И отправят гроз 200 родителям с уведомлением и благодарностью за прекрасное воспитание сына. Вот так-то и всё. Прогремит над его могилой залп из автоматов холостыми патронами. Стрелять будут либо молодые курсанты, либо молодые солдаты. И те и другие потенциальные кандидаты на такие же пышные похороны в ближайшее время. Бог войны требует новых жертв. И противоборствующие стороны их достатки поставляют. Затем родителям или вдовам выдадут деньги за погибшего, десятилетнее денежное довольствие, аж 5 миллионов рублей, в течение полугода будут их навещать, а потом, как водится, забудут. И когда мать или вдова придут за помощью к властям, не имеет значения военкомат или районную администрацию. Вначале от нее вежливо отделаются отговорками. А затем сообщают, что ни средств, ни возможности помочь ей нет. А если она будет настойчивее, скажут: вашего сына, мужа мы не послали на войну. Видите, просите и разбирайтесь с теми, кто его послал. А к нам можете не приходить, потому что те, кто посылал на смерть, забыли выделить деньги вам на пенсию за потерю кормильца. а также на ремонт крыши, проведение телефона и так далее. И можешь читать или жаловаться, толку, поверь, не будет. Власти имущие про тебя будут говорить. А, это та, у которой погиб сын, муж. И будет это сказано с таким чувством пренебрежения, что независимо от возраста и состояния здоровья зарыдаешь. Ты читать или бросишься на выход, и уже никогда не придешь сюда. Даже когда в Новый год или к 23 февраля выделят смехотворную сумму на подарок. Вот и подумай, стоит ли отправлять сына на кровавую бойню ради какого-то больного верховного главнокомандующего. Крепко подумай. На момент войны в Чечне у него внук был призывного возраста. Но почему-то я даже на экскурсии его там не наблюдал. Тем временем раненых сгружали и относили внутрь госпиталя. Мы прошли следом. На нас никто ровным счётом не обращал внимания. Мы с рыжовым пелились и даже не пытались заигрывать с женщинами-медиками. Они и без нас были давным-давно поделены и распределены. Да и внешний вид наш не внушал доверия. Мы искали полуподпольную точку венторга или хотя бы местного жулика, который втихаря торговал бы спиртным и сигаретами. История мировых войн показывает, что всегда найдутся мелкие жулики, которые заработают копейку, перепродавая мелкий дефицит. Ничего особенного противозаконного. И с другой стороны, они делают благо, оставляя на фронт мелкие радости из нормальной жизни, которых лишены люди. Были бы только деньги. Для кого война, а для кого мать родна? Может, так и надо? Нет, не смогу. Воспитание и мой небогатый жизненный опыт не позволяют сделать это. И поэтому, шатаясь по госпиталю, мы спрашивали солдат. где есть пиво и сигареты. Но так как здесь был эвакуационный госпиталь, и солдаты больше суток, как правило, не задерживались, то никто толком не знал. Тут мы увидели солдата, но с Харри больше, чем у нас с Юркой вместе взятых. Тот был в новом камуфляже, и стоя у открытой форточки, с наслаждением курил, пускай дым вверх. Рожа его выражала самодовольство и сытость. Казалось, происходящее вокруг его не касалось. На раненого он никак не был похож. Я толкнул Юрку в бок, когда он откровенно разглядывал какую-то медсестру, спешащую по своим делам и имевшую несчастье пройти мимо. Судя по выражению Юркиной голодной морды, он ее уже минимум раз в десять изнасиловал, собирался это дело продолжить. Хватит насиловать женщин. Мы здесь с тобой с миротворческой миссией. Глянь лучше на эту картинку. Я показал воина-богатыря. По-моему, его тело можно десята комбразур закрыть сразу. Кажется, что он олицетворяет всю мощь вооружённых сил России. Как ты считаешь, Юрка? Говорил я нарочно громко громко. чтобы боец нас услышал. Юрка понял мой замысел и подхватил игру. Да, мужик, ты прав. Нам бы его в разведку вместо живого щита, а ещё лучше в штурмовую группу, или раненых на себе вытаскивать. Боец лениво скосил на нас глаза и даже не повернулся. На нас, как на многих офицерах, не было погон и звёздочек. указывающих звания. А то усноперов есть дурная привычка выбивать в первую очередь офицеров. Прямо какая-то тотальная ненависть у них к нам. Что ж, у каждого свои ком комплексы. А тут комплекс профессиональный. К тому же неплохо оплачиваемый. Сынок, вежливо вкратчиво начал Юрка. Как ты думаешь, если мы тебя пригласим к себе в бригаду на экскурсию, чтобы ты с учёнок посмотрел на войну, а то ведь пидор придёшь с вами в Железской, а войны толком и не видел. Всё это Юрка говорил тихим голосом, так что проходящие мимо врачи не обращали на нас никакого внимания. Стоят вояки, беседуют тихо-мирно, без шума и крика. Да пошёл ты на хрен. Арбар мотал боец лениво, не поворачивая головы. И столько в его голосе было презрения, что не по себе стало. Мгновенно проснулась злость. По себе знаю, что в такие моменты я плохо контролирую себя. Много могу глупостей наделать. Но осмысление приходит потом. Ну-ка повернись, гнида. когда к тебе боевой офицер обращается и немедленно попроси прощения. Я тоже старался говорить спокойным голосом, но слова клокотали в горле. Меня никогда никто из солдат не смел оскорблять, в каком бы состоянии они ни находились. Будучи сопливым лейтенантом, приходилось успокаивать пьяный караул. А тут тыловая вошь смеет двух офицеров оскорблять. Жирный хорёк повернулся и опять насмешливо уставился на нас, не говоря ни слова, и всем своим видом издеваясь над нами. Я и Юрка поняли, что убеждать словами это животное бесполезно. Надо действовать. Рядом находился закуток где хранился хозяйственный инвентарь мы не сговариваясь быстро взяли юношу под ручки и впихнули его в темную душную каморку я мгновенно схватил его за горло чтобы тот не заорал а Юрка упер ствол своего автомата ему в пах и надавил даже при недостаточном освещении было видно как тот побледнел Глаза готовы были вывалиться из орбит, и крик рвался из горла, но я сдерживал его, сжимая сильнее горло, позволяя ему только дышать. Я наклонился к уху и прошептал: "Сейчас я отпущу немного горло, если ты подонок обещаешь спокойно тихо принести нам извинения и ещё пива и сигарет. Уверен, что есть". Если согласен, Маргни. Если отказываешься, то я тебе душу, а мой приятель отстреливает тебе яйца. Разбираться никто не будет. Спишут на боевые потери. Если вздумаешь выкинуть какой-нибудь другой фокус, то история повторится. Смятая горло и отстреленные яйца. А также мы можем тебя погрузить в машину и обменять у духов на ящик пива и блок сигарет. Кстати, урод, мы тебе самому предлагаем сделать такой обмен. Понял, уребище. Я чуть посильнее надавил горло, а Юрка нажал на автомат. Солдат заморгал глазами, как мотылек крылышками у лампочки. Извините меня, пожалуйста, товарищи офицеры, я обознался, я больше не буду, честное слово, не буду. Из глаз его покатились слезы. Можорная горлышка его я не отпускал. А вторая часть выступления, спросил Юрка, намекая на пиво и сигареты. Да-да-да, да, сейчас. Боец засуетился, начал шарить у себя за головой в каких-то вёдрах и вытащил на свет Божий упаковку пива Холстен и блок ЛМ. По-нашему любовь мента. Мы отпустили паганца. Я снисходительно похлопал его по щеке, вытащил из кармана смятые пять тысяч рублей и сунул в карман хныкающему бойцу. Никогда не хами, юноша, и, может, тогда останешься жить, а эти деньги тебе за товар, чтобы не говорил, что мы бандиты. Кстати, одолжи нам пару сумочек, чтобы спокойно вынести наши покупки. Боец отвернулся, Я опять в полутьме зашарил по вёдрам. Хороший у него тут ничок. В вёдрах звякнуло что-то металлическое. По звуку похоже на пистолет. Неужели будет дурить пацан? Я поднял свой автомат и упёр ствол в основание черепа, там, где он стыкуется с позвоночником, и нажал. Есть там болевая точка. Если быстро и сильно туда ударить, то человек падает без сознания. Юрком мгновенно упёрствовал своего автомата в подзвомочник в районе почек. Сынок, не дури. Я опять сделал еле слышный голос. Или ты, ублюдок, решил померить померить героем? Так давай левой рукой я вытащил из ножен узкий трофейный стилет. и приложил к его горлу, слегка нажал. Холодная сталь у горла подействовала почему-то лучше автомата. Интересно, почему? Снова звякнула металлическая. Видимо, он бросил пистолет обратно в ведро. Обрав стрелет от горла, я рывком развернул бойца к себе и опять в упор автомат ему под подбородок. Боец поднял руки вверх. В левой руке он зажал чехол от спецаппаратуры. Я левой рукой пошарил у него за головой и наткнулся на пистолет. Вытащил его. Ё-моё, пистолет с глушителем ПБС, прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы. Здорово. Упёр его к какому-нибудь раненому разведчику или спецназовцу. Я ударил рукоятка пистолета переносит су бойца туда, где нос соединяется с альбомом. Тот беззвучно начал опускаться вниз. Мы опустили его на пол, и забрав в сумке, погрузив в них пиво и сигареты вышли. На улице уже заканчивалась выгрузка, и комбриг собирал офицеров своего штаба, чтобы идти на совещание к руководству группировкой. Мы кинули сумки в свою БМПшку, наказав механику, что если вы введут сумки, то мы его кастрируем и оставим здесь в госпитале. Боец понятливо кивнул головой, продолжая раздевать глазами проходящих мимо женщин. Идя за командиром, мы неторопливо затягивались с хорошими сигаретами и обсуждали аргументы, которые будем выдвигать против штурма в лоб педы. Долбанной минутки. «Давай так. Авиация, артиллерия, танки, реактивная артиллерия. А потом уже, когда все раздолбят, заходит махра, а?» – спросил Юрка, с наслаждением затягиваясь и осматривая почти мирную жизнь вокруг. «А еще лучше бомбы с напалмом, чтобы все горело вокруг. И включить погромче веселую музыку. чтобы духи веселее Аллаху душу отдавали. Я испытывал умиротворение, а от сигареты и от спокойной обстановки – почти сексуальное удовлетворение. Как мало, черт побери, человеку надо. Хорошая сигарета, мирная атмосфера, женщины вокруг. Тут мы увидели знакомого офицера, вместе штурмовали северный, а потом его полк. оставили для охраны аэродрома, везет же людям. Юра, Слава, живы, вот здорово, наслышаны о ваших подвигах, и про Карпова тоже наслышаны, здесь сначала думали, что это вы его грохнули, но потом все выяснили, сам дурак, представили его к ордену мужества, прямо так и думали, Что мы со Славкой грохнули это московское урюбище? Да нет, тут все знают, что он большой гнус. Мы с Юркой заржали во весь голос. Саша, мы видели его в первый раз и точно на такую же кличку ему дали. Гнус, он и есть гнус. Ты лучше расскажи, какие виды на минутку и на нас. Мужики, морпехи и десантники попытались с ходу взять эту грёбаную минутку. потеряли человек 30 и откатились. И вот теперь хотят вас скинуть. Да пошли они на хрен. Тут ещё этот сраный миротворец сидит. По радио выходит к нам с обращениями. Слушайте анекдот про него. Сидит этот миротворец по правам человека в бункере у Дудаева со своей делегацией. А про них и забыли, не кормят, не поют. думают, что делать дальше. Тут он и предлагает: "Давайте примем ислам". У него спрашивают: "А что поможет?" "Нет. Но из обрезков можно сварить суп". Сашка довольно заржал. Мы плюнули и от его сообщений, и от анекдота и тоже улыбнулись. Мужики, Я здесь комендантом устроился. Заходите. А сейчас извините, спешу в госп- в госпитале кто-то бойцу голову проломил. Присвистнув от удивления, что Сашка получил такую должность, мы пошли догонять наших. За бойцом мы не беспокоились. Башка у него целая, я за это ручаюсь. А что из носа кровь идёт? Так это в темноте споткнулся. Разве у нас в армии кто-нибудь посмеет ударить такого гарного хлопца? Нет, конечно. Я пока без сознания валялся. Вот и привиделось ему офицеры. С его избыточным весом и повышенным давлением ещё не такая чепуха может произоться. На диету товарищи врачи посадите его. А ещё лучше подарите Его наде на неделю нам. Не узнаете хлопчика. На встречу нам вышел какой-то офицер и сказал, что генерал Роллин сейчас занят. Я освободится через 10-15 минут. Они до разговаривают с министром обороны. Ладно, пусть говорит. Один хрен ничего толкового не наговорит. Гамбрик пошёл звонить в бригаду. чтобы узнать последние новости. Тут мы заметили, что Сашка возвращается. Я кликнул его. Саша, ну как боец? Несёт какую-то чушь, что два офицера его избили. У самого штаны мокрые, обоссался, пока без сознания был. И приметы. Тут он на на нас подозрительно посмотрел. Ну на вас, похоже. Сашок, неужели ты думаешь, что мы способны избить солдаты? Я лично сразу хватаю за горло, начал я. А я стрелю яйца. Ты же нас знаешь, подхватил Юрка. Мы с обиженным выражением лица установи... уставились на Сашку Холина, как бы требуя, чтобы тот снял с нас всякие подозрения. Вот Васк как раз-таки я и знаю. Отморозки несчастный. Насмотрелся. Ни себя, ни других не пожалеете. Так это вы бойца у Хайдакали? Саша. Вновь начал я задушевным голосом, полуобнимая его за плечи. Дорогой ты наш человек. Объясни нам по твоим словам, двум отморозкам. Чего это ради ты помчался в госпиталь? Милосердие и сострадание... Мы в тебе никогда не замечали. Даже когда привезли наших раненых, ты, видимо, был так сильно занят, что забыл встретить своих друзей, которые, между прочим, пришли к тебе на выручку, когда духи загнали тебя с бойцами на край лётного поля, продолжил Юрка. И неудобно напоминать. Клялся всеми святыми, что не забудешь своих спасителей. А сейчас, отец родной, Ты хочешь сдать своих благодетелей как стеклотару? Снова вступил я. Мы же никому не говорим, что твой подручный по спекулятивным ценам сбывал спиртное. Пардон, сэкономленное тобой имущество. Да ещё, сука, пытался запугать нас пистолетом. Так-так, Александр. Оздаётся мне, что твой боец просто ударился башкой обо что-то. За что бы его Меня на хрен послал. Причём так откровенно и не извинился. Прикидываешь, Саша? Ну я ему задам за странцу. Саша. Так как мы нашли общий язык, предлагаем тебе оказать нам гуманитарную помощь. Так вы и так уже набрали. Ложь по лёпый навёт. С пафосом произнёс Юрий. Мы не украли, а купили за 5 долларов. или пять тысяч рублей. Темно было, а доллары и рубли лежат в одном кармане. Правда, Саша? Истинная правда, сам расплачивался, но сдается мне, что твой хренов помощничек пытается у... утаить от тебя часть незаконно заработанной выручки. И купили мы у него всего-то упаковку пива, маленькие такие баночки и блок ментовской любви. А ты не хочешь нас нарядить в путь-дорожку по полной программе? Представляешь? Юра тоже вошёл в раж. Убьют нас, тфу-тфу-тфу, конечно. А ты будешь переживать, что не дал нам трёх палок, хорошей колбасы, водки московского завода Кристалл, пары бутылочек хорошего конячку, ну, сыра, конечно. И ещё там по мелочи. И мы будем являться тебе по ночам. И будем протягивать к тебе руки и говорить. Тут мы, как вампиры, стали протягивать к нему руки. Зажал хавчик, гад. Да, Саша, вмешался я. Без пары упаковок пива и хороших сигарет я уж точно не сдохну. Но к пиву неплохо бы добавить рыбки сушеные. А еще хватит придурки. Дайте тетенька воды напиться. А то так есть хочется. А. «И переночевать негде!» Передразнил нас Саша. «Если бы вы мне жизнь не спасли, то сидели бы уже в комендатуре на казенных харчах!» Так я тогда во время боя и говорил Славке. «Смотри, Слава, какой хороший капитан погибает! Давай его спасем! А то, когда станет комендантом, будет нас до окончания войны кормить!» «Слава, это правда?» «Чтоб я сдох, правда, Юра!» А было бы неплохо недельку-другую половить в шею в комендатуре, а? Трехразовое питание, чистое белье, можно раздеваться, баня. Я мечтательно закрыл глаза и потянулся до хрустов суставов. Кайф. Саша, а может ты сдашь нас? А твой пидор через две недели изменит свои показания, мол, обознался, и нас выпустят. А там, глядишь, и война закончится. Подумай, Саша... Я тебе коньяк поставлю. Нет, вы точно идиоты. Не даром вашу бригаду духи называют собаками. Загрызёте и с ума сведёте кого угодно. Мы сейчас пойдём к командующему, послушаем, как он будет нас агитировать идти на минутку. Так вот, я, слава, думаю предложить, чтобы он этот свой полчок охраны аэропорта снял и на минутку кинул. а нас на его место. А после минутки, когда вы её возьмёте, и мы можем дальше воевать, как Саш. Кстати, ты здесь всех девочек перепробовал? Нет, они здесь все поделены. Так что в чужой огород не суйся. Так, поделись на пару дней. Мы её потом привезём, не жадничай. Придурки, чистой воды придурки. Из штаба показался порученец, который позвал нашу группу штабных офицеров к командующему. «Саша, мы минут сорок будем у командующего. Ты гуманитарную помощь не забудь, а то будем по ночам являться. А своему нукеру передай, что если будет хамить или звездеть в наш адрес что-нибудь, то легким испугом не отделается. Жди, и мы вернемся. Только очень жди. перефразировал я слова известного стихотворения на прощание. И пиво родной, ещё пиво не забудь. А остальное это уже обязательно. Юрка, дурачась, послал Сашке воздушный поцелуй. До встречи, дорогой, жди в гости. Сашка плюнул в сторону, показывая своё отношение к нашему дурака Валяльню, проходящие мимо солдаты. С удивлением смотрели на сцену нашего прощания. Мы пошли вслед за своими офицерами в здание аэропорта. На ходу торопливо докуривая сигареты и выбрасывая курки. На войне обычно курили, пряча сигареты в кулак. Чтобы в темноте снайпер не заметил. Эта привычка работала и днем. Так легче. А то днем утром. одни повадки, а ночью другие. Так легко запутаться и сделать роковую ошибку. Всей группой вошли в зал, где сидели уже командующие группировкой генерал-майор Ролин и наш генерал Захарин. В прошлом он носил армянскую фамилию, но после распада Союза ему порекомендовали ее сменить. И вот из-за вакциана Он стал Захариным, взял фамилию жены. Окна в зале для совещаний были заложены мешками с песком. горел свет, который не освещал углов, где сидели люди тени: связисты, ординарцы, порученцы, ещё много всякого народа из тех, кто помогал генералу или просто подхалимничал. Прошу садиться, товарищи офицеры. Роллин встал из-за рука, поздоровался с Бехелем. Остальным просто кивнул. Я только что говорил с министром обороны Грачиным на высшем уровне. Роллин подчеркнул этот высший уровень. Принято решение штурмовать комплекс зданий, расположенных на площади Минутка. Операцию поручено возглавить мне. а выполнять эту сложную и ответственную миссию в вашей бригаде. В конце его выступления голос стал торжественным. Интересно о Скарповом. Они не у одного ли учителя учились. Хотя этот вроде не москвич. Хрен разберёт в этой ставке хуи с ху. Наша оперативная группа разработала план, согласованы с генеральным штабом и утверждённым министром обороны. Генерал Захарин только что закончил ознакомление с ним. Прошу и вас также внимательно слушать. Правильное его выполнение позволит в кратчайшие сроки ликвидировать силы боевиков во главе с Дудаевым, дислоцированные в госбанке, и так называемом дворце Дудаева. Он начал водить пальцем по карте. расстелена на столе. Судя по выражению лица Захарина, тот был не в восторге от этого плана. Остальные здания малозначительны и не представляют для нас особого интереса. Удивительно, что военный человек, тем более при планировании такого кровопролитного сражения, так пренебрежительно относится к соседним зданиям. где также расположились бойвики. Ни слова не говорит о двух мостах, выходящих на площадь. Они-то хорошо охраняются, и как пить дать, заминированы. В армии есть ближайшая задача, последующая и главная. Всегда начинают с ближайшей задачи, а затем, развивая тему, доходят до главной. Но ну а если начинать с главной задачи, тем более не упоминаю о промежуточных. Да ещё называю такие персоналии, как Дудаев, то это голая политика. Политика для военного это смерть и верная гибель. Потому что эти придурки не думают о загубленных жизнях и последствиях. Им важен результат, и как можно скорее. целе оправдывает средство. Иезуитская аксиома. Мы все упёрли взгляды в карту. Выходило, что мы должны на полном ходу проскочить мосты. А если не удастся или проскочит только часть войск, а затем духи взорвут мост, то тогда тех, кто проскочит, самых резвых, самых первых, вырежут на наших глазах, как баранов. Никому эта авантюра не нравилась. Мы профессиональные военные. И рисковать жизнями как своими, так и чужими, мы учились с первого курса военного училища. Но вот так абсурдно гибнуть, ну нету вольте. У всех присутствующих помачнили лица. Все поняли, что если сейчас не не отстоим свою позицию, что смерть Майкопской бригады покажется детским лепетом на лужайке. Тем более, что это даже не железнодорожный вокзал, а резиденция их президента. Символ национальной гордости. Тут надо или атомную бомбу кидать, чтобы разом со всем покончить, либо авиации и артиллерии долго и упорно трудиться. Из тени выдвинулся, так называемый начальник штаба группировки полковник Седов. О нём мало кто знал, но война часто выносит и великих полководцев, и великих бездерь на вершину военного Олимпа. Про Седова я ничего не мог сказать. Но если это он разработал план, лежащий перед нами на столе, то он не бездерь, а военный преступник. или вернее, преступник в погонах. Сидов начал говорить. Голос у него был хорошо поставлен. Чувствовалось, что не тушуется перед роллиным. И выступать ему уже приходилось не раз. Судя по выправке и обветренному лицу, не из генерального штаба, а строевой офицер. Послушаем. Товарищ генерал, товарищи офицеры, начал сидов. Противник сосредоточил основные силы в районе площади Минутка. То же мне новость, подумал я. Поэтому для того, чтобы окончательно сломить сопротивление противника, деморализовать его и выбить из города, вам предлагается осуществить план, утверждённый министром обороны и одобренный Верховным главнокомандующим. Теперь уже казалось, Что Сидов любовался сам с собою. Его прямо распирала гордость от самомнения и от того, что его план а в, в авторстве уже не было никаких сомнений, утвердил сам. Вам необходимо форсированным маршем захватить мосты через Сунжу и стремительно ворваться на площадь Минутка, затем осуществить захват и уничтожение живой силы противника. В здании Государственного банка и резиденции президента Дудаева, так называемом Дворце Дудаева, продолжал петь Седов. «Здравствуй, жопа, Новый год!» – пронеслось у меня в голове. «Для захвата комплекса зданий вам придаются части воздушно-десантных войск, морской пехоты и ленинградский полк. Вас также будут поддерживать авиация и артиллерия». Самое интересное, что практически не указывались на минование частей и количество авиации и артиллерии, которые собирались нас поддерживать. Что это? Одна эскадрилья и один арт-дивизион? Короче, вопрос непроработанный, сырой. И в случае провала их сценария, всю ответственность звали от на нас. Веселая перспектива. Штурм назначен через 2 дня. За эти 2 дня вам необходимо форсированно овладеть гостиницей Кавказ. Затем передать её кому и двинуться на площадь Минутка. Казалось, что всё предельно ясно Сидову. Естественно, нам и поэтому воодушевлённые мы должны будем прямо отсюда рвануть и на чёрном коне взять Минутку. Маразм, маразм, маразм. Товарищ генерал, товарищи офицеры. Я закончил. У кого будут вопросы? Судя по тону, которым он спросил, похоже, он полагал, что вопросы будут задавать ди генераты и дебилы. Что можно от этой сибирской махры ждать? Какими вы располагаете данными о численности гарнизона на площади минутка? Об их вооружении, заминированы ли мосты? Негромко, но жестко спросил комбрик, выдвигаясь из тени. Численность живой силы боевиков не превышает трех-четырех тысяч человек. Веселенький разброс. Подумаешь, одной тысячи больше, одной меньше. Вооружение обычно стрелковое, плюс подствольники РПГ-7, легкие пехотные минометы. Слабо бегать под минолетным огнем по площади. о мосты. Мы не располагаем точной информацией о минировании мостов. На подступах ведётся плотный огонь. Повсюду находятся засады и секреты противника. Поэтому не представилось возможным уточнить данный вопрос. Но мы постоянно работаем в данном направлении. И товарищи из местной оппозиции постоянно помогают нам. Мы все широко улыбнулись. Чечен чечен у глаз не выклюет. А вот неверного Геау раздать первым делу. Вы засмеётесь, Седов занервничал. Сейчас в Москве с подачи оппозиции рассматривается вопрос о том, что наше вторжение и бессмысленное жестокое действие нанесли экономике республики непоправимый ущерб, а злобили люди. партизанское движение приобретает всё большую популярность. Поразрели. И в связи с этим есть мнение, чтобы бойвиков ни в коем случае не убивать, а разоружать и отпускать по домам, потому что в большинстве своём они скромные, запуганные крестьяне, а скоро весна, сев. Иначе голод в республике. Ну и хрен с ними. В гробовой тишине вырвалось у меня Все тут же прыснули от смеха, а на меня обратили внимание и Ролин, и Седов. Юрка толкнул меня в бок, но было уже поздно. «Вы, видимо, не понимаете, товарищ?» Тут Седов посмотрел на мои погоны и, не увидев звездочек, продолжил. «А, кстати, почему вы без звездочек?» «Снайпера боюсь, товарищ полковник». ответил я как можно скромнее. Хотя меня так и подмывало на скандал. Ерунда всё это. Вы думаете, что снайпер смотрит на звёздочки? Нет. А как вы личным составом руководите, если знаки различия отсутствуют? Я уже приготовился к длинной нелестной тираде по поводу звёздочек и того, что думаю насчёт этого гнусного плана. Я не герой, Ну на войне понимаешь, что хуже тебе уже вряд ли будет. Разве только если ранят. А так пошли все эти умники на хрен. Хотите уволить, пожалуйста. Но меня опередил Бахель. Он, видимо, понял, что сейчас из-за меня может произойти скандал. Поэтому начал. Товарищ генерал Мы позже разберёмся, почему отсутствуют звёздочки у капитана Миронова. Это я разрешил офицерам не носить знаки различия. Меня сейчас больше волнует предстоящая операция. Такие сжатые сроки не позволят моей бригаде, которая не выходит из тяжёлых боёв, форсированно без соответствующей подготовки приступить к реализации вашего плана. На вашем бах деле упор. Также я предлагаю немедленно отдать приказ о нанесении марси... массированного бомбового и артиллерийского ударов по комплексу зданий. Удары наносить непрерывно до начала операции по захвату площади. За 2 часа до начала операции силами диверсионно-разведывательных групп из частей воздушно-десантных войск захватить мосты и на... не допустить их подрыва. Кстати, что это за части, с которыми нам предстоит взаимодействовать? Брать в лоб площадь минутки считаю неразумным и самоубийственным. Я не буду выполнять приказ, который по своей значимости равносилен на расстрелу людей. — Да ты понимаешь, полковник, что говоришь? — начал бушевать Ролин. — Да я сейчас позвоню Грачину и тебя под трибунал. Да я просто тебя сейчас возьму и арестую и ближайшим самолётом отправлю в Москву. На твоё место, знаешь, сколько желающих. Если это поможет остановить расстрел моих людей, я готов немедленно написать рапорт о моём увольнении. Начал кричать Ибахэль. Вы боитесь разнести с помощью авиации эту долбаную площадь, но не боитесь несколько тысяч положить, чтобы те захлебнулись в крови? Вы об этом лучше подумайте, а то вам имидж крутых парней дороже в солдатской жизни. Замолчи, предатель, заорал Ролин. Ты полковник сошёл с ума, ты струсил. Я тебе идиот, у звания героя России сделаю в 5 секунд. А вы что уставились? А ну марш отсюда. Ну вот уж хрен тебе, генерал. Мы за командира глотки порвём. Пусть только скажет фас. Гери рвём здесь всех. Мы поддерживаем нашего командира. Это самоубийство идти без предварительной авиа и арт подготовки. Подал кто-то из наших голос из темноты. Что все так считают? Паролин прищурился. Тяжёлым взглядом овёл всю нашу группу. Вон, караул, вывести и разоружить. И нагау по вахту этих предателей. В ответ мы только плотнее стали плечом к плечу. Молчание. Гробовое молчание. Открывается входная дверь, и вбегают два солдата и офицер, готовые выполнить любой приказ командира. Все приготовились к самой худшей развязке. И тут молчание нарушил генерал Захарин. Молодец, Арменин. Давайте не будем пороть горячку. Мы сейчас отпустим офицеров и сами здесь решим, как нам выйти из ситуации спокойно, без горячки. Для всех очевидно, что штурмовать в лоб опасно, но вместе мы найдём оптимальный вариант. И уже обращаясь к нам: "Идите, товарищи офицеры, ждите, ничего не произойдёт, я вам обещаю. Идите, ждите", приказал комбриг. Голос его был сух. Мы вышли. Всех колотила нервная дрожь. Следом вышел караул. В темноте кто-то схватил начальника караула за ворот и зашептал: "Если ты, блядь, вздумаешь арестовать нашего командира, убью. Ты понял?" "А как же приказ?" испуганно спросил тот. Бойцы его жались по стенкам. "Жить хочешь?" "Да." Если будешь командира арестовывать, мы нападем на вас. И без лишнего шума ты передашь его нам. Понял? За это ты и твои солдаты останутся в живых. Ты все понял? Да. Сейчас мы подгоним технику поближе. А ты панику не поднимай. Выйдет командир с нашим генералом. Мы спокойно сядем и уедем. Запомни. Запомни. Мы твою крови не хотим. Но если встанешь поперёк дороги, убьём. Ты понял? Знаешь, кто мы? Знаю, вы собаки. Я всё понял. Ни хрена ты не понял. Мы не собаки. Мы махра. И за своего командира разорвём. Всё, иди. Если ты или твои бойцы вякнут что-нибудь, будем воевать. Ты хочешь этого? Нет, не хочу. Правильно. Нам с тобой, с чеченом воевать надо, а не между собой. Нас хотят послать брать минутку в лоб. Посылают на смерть. А мы не хотим. Вот поэтому Ролин и разорался. Не поднимай лишнего шума. Я понял. Я слышал, что вы настоящие отморозки. Но чтобы на Ролина прыгать, этого никто не ждал даже от вас. Ну, ребята, вы даете. Начальник караула отошел от первого шока и... и шел на выход вместе с нами. Лицо его выражало и восхищение, и недоверие одновременно. Вышли на улицу. От всех валил пар, закурили. Дымили жадно, переваривая полученную информацию. Исполняющего обязанности начальника, разведки, как самого молодого, послали перегнать технику. поближе к аэропорту. Начальнику караула сказали, чтобы тот дал команду на постановку техники поближе к зданию аэропорта. Вы что, мужики, меня же посадят? Это же саботаж. Нам что, вязать тебя, что ли? Вяжите, убивайте, а такой команды дать не могу. Ладно, парень, астынь. Перегоним до твоих постов и там оставим. Доволен? Хорошо. Только пусть там и стоят, иначе я буду стрелять. Уговорил. Мы все прекрасно одовали себе отчёт в своих действиях и в том, что невыполнение приказа, особенно в боевых условиях, влечёт за собой всё что угодно, вплоть до расстрела на месте без суда и следствия. Устав закона армии гласит: Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. После выполнения приказа может быть обжалован. А кому потом обжаловать приказ после того, как вся бригада ляжет костями на этой сраной площади? Кто останется в живых это вечные клиенты психушки. Да, вооружённый мятеж. А именно так и только так можно расценивать открытый отказ о твоё исполнение приказа. Слава, а может, как бы раненосит с Потёмкин, уйдём куда-нибудь, а? Спросил Юрка, аж одна затягиваясь. В Турцию или ещё куда? На БМП под ночёрного моря неплохой вариант. Не дури, не психуй. Мы пока ещё ничего противозаконного не совершали. Есть же в уставе статья что если приказ считаешь противоречащим Конституции и нормативным актом, то вправе его не выполнить. После окончания первого чеченского конфликта общевоинский устав заменили. В новой редакции такая статья отсутствует. А вести людей на гибель – это смерть. Вон Чехословакия, немногим больше Чечни, но к вводу в войск готовили 6 месяцев. А здесь на арапа. Потому что там за границей, а здесь можно и миллион своих ухлопать. Как с одной, так и с другой стороны облюдки. Я выбросил окурок и тут же вытащил новую сигарету с не привычки после примы. Не мог накуриться более слабыми. Смотри, Сашка нам помощь тащит. Рядом шествовавшим с важным видом комендантом, тащил две коробки наш старый знакомый, старшина госпиталя с пластырем на переносице и наливающимися синяками и очками под обоими глазами. «Мы ж тебе говорили, что не надо хамить, сынок!» Юрка и я улыбались во весь рост. Не хотел по-хорошему с нами договориться, вот и получил. Если будешь копить незнакомцам, то до Дембеля не доживёшь, подхватил я. А ведь если бы чуть повыше ударил, то, может, и череп раскроил бы. Везунчик ты, салабон. Могли же подождать, когда ты с пистолетом развернёшься. Сделали бы тебе вскрытие без наркоза. Сашка пришёл вовремя. своим появлением с незадачливым солдатом он отвлёк нас от горьких мыслей. Не хотелось быть преступником, когда в душе патриот, и не хотелось класть своих людей на площади, а затем стреляться. Совесть, честь офицерская не позволяет дальше жить с таким грузом. Было бешеное желание напиться. Вот в этих коробках И в сумках есть спиртное, которое позволит на какое-то время уйти от страшного выбора. Но нельзя этого сделать здесь. Тогда уж точно обвинят в пьянстве. Это понимали прекрасно все присутствующие офицеры. «Вы что, мужики, мятеж объявили?» Сашка был встревожен. «Все на ушах, поговаривают о вашем захвате». Нет. Мы просто сказали, что комендант аэропорта изъявил желание повести комендантскую ротку впереди нашей бригады на поле мёты. А он, понимаешь, не хочет тебя отпускать. Вон у Пёрси всё тут нет, не пущу, говорит своего любимого капитана на вечную гибель. А Ваза с ранцем, мне жаль. Гибните, говорит. Хоть всей бригадой во главе со своим командиром и доблестным генералом. И я вам, мол, по герою в гроб положу. Меня опять начинала разбирать злость. Я понимал, что Сашка и этот боец здесь ни при чем. Но хотелось сорвать злость на ком-то. Саша, а может подальше нам этого недоноска? Мы сейчас рапорт напишем от его имени на перевод. А под его же пушкой... Он что, хочешь, подпишет. Выстрела никто не услышит. А тело подальше отвезем и в развалины бросим. Как ты на это, подонок, смотришь? Я ждал ответной реакции со стороны Сашки или бойца. Хотя бы жеста. Но они молчали. Я был мрачен и свиреп. Все чувства, мысли замерли. Скрутились в тугую пружину. Готовы сорваться... выбрасываем мгновенно огромный заряд энергии. Сашка с байцом безмолствовали. Саша, ты всё погрузил, что обещал? Я уже успокоился, взял себя в руки. Но пружина скручиваться скручивалась всё туже, обостряя без того отточенное восприятие. Идём, погрузим. Мы пошли к нашей БМП. Впереди я. Затем боец, замакавшись, ушёл с Сашкой. Повсюду была непролазная грязь. Солнце уже начало клониться к закату. Я открыл десантный люк, и боец начал складывать вовнутрь Сашкины подарки. Подошёл Сашка. Я пинком отправил бойца в тёмное чрево машины и захлопнул люк. Сводил Сашку за воротник. припёр его к БМП и вытащил пистолет из-за пазухи. Сашка побледнел расширенными глазами. Он посмотрел на меня, затем на ствол. Рассказывай, кто дал команду нас окружить? Ну, быстрее. Ты же знаешь, что или наши нас сейчас прикончат, или потом духи. Быстрее, сука, говори. А сзади подошёл Юрка. Обкладывают нас, В здании уже будет сложно прорваться, они туда не меньше рот и затащили. И гранатомётики тоже там будут в упор бить. Юрка был абсолютно спокоен, но готов к действию. Спокойно он сказал, обращаясь к Сашке. "Говори, Саша, кто что сказал, каков приказ?" После вас вышел Седов. сказала, чтобы не выпускали вас с северного. Уже пароль поменяли и в здании приказано не допускать. При попытке уехать без разрешения или проникнуть в здание аэропорта, открывать огонь на поражение без предупреждения. Сказал, что в гдуда его перебежать бригады собираетесь. Мне дана команда отвлечь вас, попытаться напоить. Всё, отпусти, задушишь. «Вы все-таки отморозки. Что с бойцом моим будете делать?» Сашка тер шея. «Да забирай ты его. Он, наверное, уже от страха обосрался. Какой пароль?» «Не знаю. Мне только сказали, чтобы вас напоить и быстро уходить. А что мне сказать Седову?» «Скажешь, как было. Боец подтвердит. Значит, скоро будут нас убивать?» Если велели тебе поскорее уходить. Ладно, Саша, иди, прощай. Слава, Юра, всё уляжется. Они там договариваются. Хотите, я к Седову, Ролину пойду, попрошу, чтобы вас оставили. Или идём со мной? Когда всё закончится, я вас выведу. Идёмте, ребята. Сашка сказал, когда всё закончится. А мог закончить за только расстрел. Потому что это я сейчас понял. Я в своих стрелять не смогу. А вот вы в их глазах мы пособники боевиков. Спасибо, Саша, иди. Скажи только всем, передай, что мы не предатели. Даже если и останемся здесь не предатели. Прощай. Я открыл десантный люк. Боец отпрянул. Не бойся, выходи. Всё слышу. Да. Будут спрашивать, ты расскажи, как слышал. И когда они отошли, я он не удержался и крикнул на прощание. Не хаминь незнакомцам. Бояз скок от ударов тянул голову в плечи. Ну что, Слава, пойдём. Всё обратно дорогу мы брели не про, мы брели не проронив ни слова. На душе было пусто, темно. говорить не хотелось. От нас уже ничего не зависело, абсолютно ничего. И для себя всё уже решено. Оставалось только ждать, как баранам своего заклания. Все офицеры стояли плотной кучкой и что-то обсуждали. Наши бойцы были рассажены на БМП. Двигатели были заведены. Многие пушки были повёрнуты в сторону здания аэровокзала. Мы подошли ближе к нашим офицерам. Казалось, что говорили все разом, и никто не слушал никого. Неужели они будут стрелять? А ты бы что сделал? Мы же с ними вместе этот аэропорт освобождали, суки уроды, бляди. Всю Россию продали. И нас сейчас съебут. Эх, кто бы нас сейчас на Москву развернул. Прав был мой отец фронтовик, что первый враг сидит в Москве. Он больше всех твоих смертей хочет. Второй это своя авиация, а третий это уже немец. Юра, Слава, ну что надумали? Все замолчали и уставились на нас. Я? Начал я, сделав упор. На этом месте и меня стрелять своих не буду. Комендант рассказал, что Сидов приказал нас с территории не выпускать. В здание не пускать. Пароль сменил. А вну внутрь здания стянуты люди. Частав примерно около роты. Сейчас уже может больше. Короче, дерьмо. Так ты что, предлагаешь просто стоять и ждать? «Когда нас как куропа так ухлопают, хорош гусь, нечего сказать. Если бы я хотел уйти, я бы уже давно ушел вон, до аэропорта 100 метров». Седов сказал, что мы собираемся всей бригадой свалить к Дудаеву, и поэтому отказываемся от штурма минутки. Поднялся шум, гвалт. Все возмущенно начали говорить, шуметь. описать все эти идеологии невозможно, потому что пришлось бы ставить только одни многоточия и между ними союзы типа и или а также следующие слова да пошли они сами они и так далее. Если ты читатель настроишься на подобную волну, то сможешь сам сочинить самостоятельно штук 20 вариантов. Но поверь, что были упомянуты всевидные политические и военные деятели как прежних лет, так и ныне действующих, как у на страны, так и за рубежом, а также их родители и другие близкие родственники. На крыльце аэропорта такой же плотной толпой стояли офицеры и прапорщики полка, который охранял северный Так сказать, наши вероятные противники. Не так давно наши бывшие коллеги, союзники, соратники, побратья мы. Наша жизнь сейчас во многом зависела от них. Если они поверят брехне Седова, то нам конец. Какое бы они там решение не приняли, стрелять, ребята, я в вас, в вас не буду. На душе стало тоскливо. только бы не ранили, а сразу на повал. Может застрелиться? Нет, рана ещё, не всё решено. Успею. Это никогда не поздно сделать. Сейчас за закрытыми дверями решается судьба нашей бригады и каждого присутствующего в отдельности. Зависит от принятого решения много. Судьба Чечни, России. в руках четырёх мужиков, которые сейчас с пеной у рта доказывают каждый свою правоту. Может уже командир с нашим генералом по дорестам. Всё-таки боевого командира и генерала стрелять без суда и следствия неразумно. Эту нашу компанию можно из пары пулемётов завалить, а потом уже разбираться. Да. Хочешь вернуться домой? Сначала стреляй, а потом разбирайся, задавай вопросы. Сам постоянно придерживался этой истины. При встрече с духами, а теперь, когда в роли мишени, то чувствую себя не очень уютно. За такими гнусными мыслями и не заметил, как в пачке осталась последняя сигарета. Во рту ощущалась горечь от выкуренного табака и дурацкой ситуации. взял последнюю сигарету и обожгла мысль а может и есть это моя последняя сигарета начал курить её со смаком не торопясь затягивался ну что ж ребята я готов к любому исходу с каждой затяжкой в душе наступало успокоение пришло спокойствие уверенность в своих силах я не баран ждущий своей смерти Я человек, сделавший свой выбор сознательно. Я стал внимательно рассматривать группу офицеров у здания аэропорта, которым, наверное, было тоже нелегко сейчас. Возможно, они совещались, чтобы принять решение стрелять в нас или не стрелять, убивать нас или не убивать. Вот в чём вопрос.